27 мая, Юлия. Зачем вы рискуете? Я все еще думаю о том, что же заставило меня сесть в эту лодку, незащищенной от волны солнца, чтобы в ней голодать, не досыпать, рваться к далекому берегу. Здесь, среди мирно вздымающихся волн, лучше чувствуешь, что являешься частицей вечного движения природы. Воображаешь, что время остановилось, и ты распоряжаешься им, как захочешь. На берегу остались тысячи «зачем?». «Зачем вы плывете? Зачем рискуете? У вас все благополучно в жизни, хорошая работа, ребенок», — говорят здравомыслящие люди, искренне стараясь понять наш порыв. «Да, зачем?». Чтобы человек добровольно отправился в открытый океан, ему надо чего-то лишиться или потерпеть жизненное крушение? Нет, не думаю. Даже наоборот. Если он обладает силой, энергией и упорством бороться с океаном, ему всегда будет где применить их на суше. В море не отправляются неудачники. Человек редко бывает жертвой только внешних обстоятельств, как жалуются некоторые невезучие люди. Обычно он жертва своих собственных качеств менять обстоятельства в случае крушения ему совсем не обязательно. У нас с Дончо интересные профессии. Я музыкант, работаю в кино. Трудно придумать работу, которая могла бы понравиться больше. Какое увлекательное занятие соединять изображение со звуком, давая образу новое измерение, насыщая картину звуковой пластикой, ритмами и эмоциональностью музыки. А донча Он-то определенно на своем месте. Он занимается организацией производства. По нашим временам это лучший вид деятельности, который может поглотить большую часть его невероятной энергии. «Откуда у вас время готовится к плаванию?» – спрашивали нас. Трудно сказать откуда. Человек сам себе создает время. Мы выкраивали его из часов отдыха сна Короче говоря, Донча подготовил экспедицию за шесть месяцев, срок настолько краткий, что потребовал бы хлопот и беготни нескольких человек. Вся организация является его заслугой. Моя помощь была совсем незначительной, моральной по преимуществу. За это время я родила Яну. А Донча ходил на работу, писал диссертацию и книгу, посещал софийские и варнинские учреждения, увещевал и пытался заинтересовать самых разных людей. Когда родилась Яна, Донча взял отпуск, после родовой, как смеялись его коллеги. Взял отпуск, чтобы помогать мне, стирал пеленки, ходил по магазинам, готовил. Я не думаю, что бывают люди с малым запасом энергии или менее требовательные к себе. Любой человек, если он принимает какое-то серьезное решение, сразу обнаруживает в себе резерв нерастраченных сил. Мы с Донча ничем не отличаемся от других людей. Просто мы сконцентрировали всю свою энергию на задуманном предприятии. Такая концентрация сил оказывается возможной только при ясном знании своей цели и точном понимании путей к ее практическому достижению. Наша экспедиция только попытка доказать себе и другим, что человеческие ресурсы еще не исчерпаны. Разумеется, в наш век мало показать «вот смотрите, я умею то и это». Вопрос в другом – принесешь ли ты этим кому-нибудь пользу? Если ты добьешься хотя бы частичного результата, окажешь этим помощь кому-либо или вдохнешь в него своим примером смелость, тогда считай, что ты достиг цели. 28 мая Дончо. Профессиональный организатор. Все силы отдаем уборке прикладываю к ней свои знания научного работника профессиональные навыки и даже терминологию на деле показываю юлии что такое оптимальная зона эргономика прямой доступ функциональные рабочие условия чувствую себя как на производственном совещании я записал все помехи и недочеты которые выявились во время шторма хорошо что не растерялся в той суматохе теперь переборы и вещи окончательно займут свои места не принося нам хлопот и жизнь пойдет по-человечески. В десятый раз измеряю расстояние между рабочей площадкой у румпеля и самыми необходимыми предметами. Юлия уверяет, что сколько бы я ни размахивал рулеткой, плотника из меня не выйдет. Пусть и хидничает но раньше, чтобы достать еду, приходилось подолгу рыться в мешках. Шторм мы вообще не могли ее найти. Теперь же у нас есть сундучок, сбитый мною. Мы назвали его «оборотным», и заправляем провизии каждые пять дней. Другой сундучок ежедневный и находится в зоне вахтенного. В нем разместились инструкции по навигации, фонарь, карты, циркуль, бутылка с водой, спички, сигареты и так далее. Его место у левого борта, где он стоит, завернутый в стакстиль. В хорошую погоду мы держим его открытым.